Глава 15. Кассиан. Я устал. Устал от того, что моя репутация бежала впереди меня. Прошло уже много лет, как мы ушли от запугиваний и бессмысленных бесчинств, но это все было бестолку, потому как многие преступные шайки творили беспредел, прикрываясь нашим именем или же солгав, что работают на меня. Первые пару лет я закрывал на это глаза. А потом мне просто надоело. Мы начали наказывать таких умников, тем самым облегчая жизнь не только себе, но и законникам. Правда, это ровным счетом все равно ничего не изменило, просто приносило личное удовлетворение. Как и сейчас. Мы с лагаром спокойно шагали по предрассветным улицам Эйдафорда, под испуганные крики проснувшихся жителей. Казино Литана, где еще недавно я гостил с Эви пылала неподалеку, словно яркая свеча и его избитый хозяин вместе с ним Кстати я узнал об Бэри Килувале спокойным тоном заявил Лагар Информации мало, но она есть И был убит три года назад в том самом порту, куда приходят наши зелья. Твоя Эвелин была на опознании тела вместе с Анданом Хаспитом. Я мысленно выругался. Проклятые шутки судьбы. Неудивительно, что Эви так жаждала моей смерти. Но это не наших рук дело, добавил Лагар, Лагарч, мгновенно привлёкв все мое внимание. Не наших? Не, а, протянул мой друг и усмехнулся, довольный моей реакцией. В тот день никаких поставок зелий не было. В порт приходило лишь несколько кораблей из восточной части Инбурга с ценными товарами для главного музея. Что там тогда делали законники? Ну, ты же знаешь, что они встречают и сопровождают ценные экспонаты. Кто же его тогда уб... Я оборвался на полуслове. Вся картинка сложилась в голове, как черно-белый пазл. И документы на поставку артанга, найденные в кабинете у убитого мной Зальма, и то, что эту контрабанду приписывали мне. Хотя я поставками артанга никогда в жизни не занимался только магические зелья, которые мои люди продавали на Паре Дроу. Спрос на них был велик, так как они стоили гораздо дешевле тех, что продавали в столице маги. «Черт возьми, наш достопочтенный Займ владел главным музеем, заключил, нахмурившись. Вот откуда у него документы на контрабанду. Этому старому хлыщу поставляли артанк вместе с музейными экспонатами. Это он тащил в столицу эту отраву. Хм. Получается, нет Зальма, зальмани тартанга? Навряд ли. Я не думаю, что он работал один. Во-первых, ему надо было через кого-то его сбывать, значит, в столице у него должны быть люди. А во-вторых, кто-то же поставлял товар. Лагар ухмыльнулся. Не знаю, кто этим занимался, но делал он это виртуозно. Ты представь, Кас, законники сами сопровождали контрабанду. Идеальное преступление. Поэтому, вероятно, кто-то и слушок сразу пустил что контрабанда артанга наших рук дело, чтобы в случае провала сразу повесить все поставки на волшебника и его людей. Думаешь, братец Эвелин в тот день нашел контрабанду Зальма? Вполне. За что беднягу и убрали. И сделал это либо кто-то из продажных законников, либо тот, кто сопровождал груз. Как ни странно, мне показалось, что после слов Лагара у меня словно с плеч свалился тяжелый груз. Черт возьми, Никогда не думал, что такие новости приносят удовлетворение получше месте. Но муж твоя неугомонная супруга поверит в то, что это не наших рук дело, усмехнулся Лагар. разумеется нет. Она делит мир только на черное и белое, и поверь, Лагар, мы точно не на светлой стороне. Уже заходя домой в полном одиночестве, я все же мысленно вернулся к Эвелин и ее обвинениям. Оправдываться было не в моих правилах. Но я все же решил, что скажу ей об этом, а верить или нет, решать ей. Меньше всего я ожидал увидеть в шесть утра Ширайда. Он поджидал меня в кабинете, по-хозяйски развалившись в моем кресле. Кас, у меня новости, сообщил он раньше, чем я успел прокомментировать его ранний визит. Какие? мой друг прокашлялся, но его голос все равно остался простуженным. Обамени. Одно слово и меня бросило в жар. Говори, процедил сквозь зубы, стараясь не выдавать своих чувств. Твоя сестричка крутила тайный роман с каким-то хлыщом. Я все же оказался прав. Чушь. Чушь или нет, но я своими ушами слышал, как старушка из цветочной лавки сплетничала с подругой о том, что пропажа вдовы Тейт, нашей милой Амины, связана с ее тайным романом один галантный красавец, купивший у неё паулавки цветов для своей возлюбленной, сознался старушке, что добился расположения вдовы, и они собираются сбежать подальше от шумной столицы. Я оперся на каминную полку и устало опустил голову. Чушь, Все чушь. Амина не могла сбежать. Процедил сквозь зубы, чувствуя тупую боль в груди. Она бы не стала от меня это скрывать. Амина знает, что я люблю ее. Кас два раза избивал ее ухажеров. Эти ухажёры даже не пытались за ней ухаживать. У них было только одно желание залезть к ней под юбку. Они поспорили на нее. Это знал ты, но не Амина, а я говорил же, расскажи ей, а ты чувствуй ее берег. Вот теперь и получил то, что имеешь. Нет, рявкнул я и одним махом сбросил с каминной полки все содержимое. Стеклянный графин отлетел в шкаф. И ударившись о него, разбился на мелкие осколки. Я в бешенстве уставился на Ширайда. Самое страшное это все таки предательство близкого человека, когда тебя захлестывает волна отчаяния, и ты не знаешь, что делать. Но в этот момент я скорее готов был поверить в настоящего демона, чем в то, что Амина могла меня предать. Она не могла, произнес, чувствуя, как бешено колотится в этот момент сердце. Амина знала, что я стану ее искать. Кас, вздохнул ширайт и подойдя ко мне, ободряюще хлопнул по плечу. Ты же знаешь нрав своей сестры как никто. Моё отчаяние так быстро сменилось гневом, что я громко выругался. Дьявол. Амина заставила меня пройти семь кругов ада, чтобы ее найти. Из-за нее я утопил в крови улицы Эйдофорда, разрушил жизнь Эвелин, сделав ее своей пленницей и женой. Неужели я, черт возьми, действительно такой монстр, что даже младшая сестра, ради которой я готов сдохнуть, решила от меня сбежать? Я всегда говорил, что твоей Амине надо было устроить хорошую взбучку. Ширай тоже понемногу заводился, а ты ей всё с рук спускал. Сколько раз ты ее из передряг вытаскивал? Я закрыл глаза. Неприятная горечь появилась во рту. Всегда Я защищал ее всегда. Сперва, когда решил не обрекать четырехлетнюю сестру на скитание вместе со мной, я оставил ее с маленькой подружкой у ворот приюта. Когда мне исполнилось шестнадцать, я получил прозвище Волшебник и первую власть в столице. Никто не знал, кто я и сколько мне лет, все считали, что имеют дело со взрослым мужчиной, но уж точно не со на весь мир мальчишкой. Именно тогда я отправил в приют проверенную воспитательницу, которая присматривала за сестрой. Правда, даже она не смогла совладать с Аминой, когда моя сестричка впервые влюбилась и сбежала из приюта за месяц до своего 18-летия. Ее ухажёр не только втянул влюбленную дурочку в неприятности, но и заставил взять на себя вину за убийство и ограбление, за что Амина угодила на тюремный остров. Прошло уже много лет, А я до сих пор помнил вид измученной сестры, стоящей в длинной очереди настоящих преступников в ожидании магического клейма. Узнай имя этого ухажора, заявил с тяжелым вздохом. Ты собираешься их найти? Хочешь наказать сестру? спросил негромко ко Я просто хочу посмотреть ей в глаза, если она действительно сбежала. Эвелин Я проснулась, едва за окном начало светать. Покрутила головой по сторонам, осматривая спальню и поняла, что Кассианы нет. После его ухода вчера я еще долго плакала от обрушившихся на меня событий и чувств. Долго убеждала себя, что Кассиан мой мучитель, а не спаситель. Отгоняла любые мысли о том, что где-то в глубине этой черной души все же живет крупица света. С тяжелым вздохом Я поднялась с постели и бросила сонный взгляд на свое отражение. Настоящая пленница дьявола улыбнулась грустно, разглядывая свое лицо и плечи со следами засохшей крови. Напоследок, окинув скептическим взглядом и свое измятое платье, я обреченно зашагала в сторону ванной. Вчера я до нее так и не добралась. Выплеснув все эмоции, я мгновенно провалилась в сон, но впервые за много лет меня не мучили кошмары. Мне вообще в эту ночь не снились сны. Словно вместе со слезами исчезли все терзающие меня мысли, что тугим жгутом долго обвивали разум и сердце. Пока я стягивала с себя измятое грязное платье, мои мысли снова и снова возвращались к Кассиану. Я аккуратно дотронулась подушечками пальцев до здорового плеча, где еще вчера находилась рванная рана, оставленная острыми зубами Двуликова. Провела пальцем по ключице, повторяя движение Кассиана. Он был для меня воплощением жестокости и хладнокровия, но вчера, уловив в его руках нежность, я пришла в смятение. Это было странно. Борьба чувств и разума в тот момент была такой сильной, словно мне разрывали грудную клетку тупыми когтями. Его легкие прикосновения переворачивали что-то внутри меня, будоражили. И хоть мой мозг противился этому, я не смогла остаться равнодушной. Стоило мне услышать в спальне громкие шаги, как я, сломя голову, помчалась в сторону наполненной до краев ванны. Нырнула туда и задернула темную занавеску. Дверь ванной комнаты распахнулась с легким скрипом. "Ванна занята", крикнула я испуганно, прикрывая руками голую грудь и опускаясь в теплую воду до самого подбородка. "Я рад" Раздался равнодушный голос Кассиана, и он рывком распахнул занавеску. Если бы в этот момент можно было провалиться под землю, я бы непременно так и сделала. Выдержать жадно изучающий взгляд этих черных глаз было практически невозможно. Он был в той же одежде, что и вчера. Рубашка была расстегнута до половины груди, рукава закатаны. Под глазами пролегли круги, темная щетина украшала лицо. Кто-то явно не спал эту ночь. Убирайся, крикнула я и плеснула ему в лицо водой, стараясь отвлечь его от пристального созерцания моего тела, скрытого под толщей прозрачной воды. Потянулась снова к занавеске, чтобы закрыться, но Кассиан не позволил. Он подхватил ее и сорвал с узкого декоративного карниза, небрежно отшвырнул ее в сторону и нагло усмехнулся. Кассиан, я твой муж и имею право смотреть на тебя, когда захочу. Моё мнение тебя вообще не интересует. Нет. Мерзавец, прошипела я и взглянула на полотенце, оставленное мной у зеркала. Проклятье. Понимая, что оказалась в ловушке, я шмыгнула носом и снова уставилась на своего мучителя. Его покрасневшие глаза странно блестели, и я не могла понять истинную причину этого. Недосып, алкоголь или у него что-то произошло? Но спросить не решилась, чтобы не навлечь на свою голову беду. Я и так находилась в волнующей опасности. Твоя тетушка прислала записку. Уголок мужских губ снова скривился в наглой усмешке, и Кассиан бросил в ванну расписную карточку. Я искоса посмотрела на нее и перевела встревоженный взгляд на этого наглеца. Что там? Посмотри, заявил он, изогнув свою темную бровь. Я понимала, чего добивается мой невыносимый супруг. Стоит мне протянуть руку, и либо моя грудь, либо нижняя часть тела останется незащищенной. Вот же паршивец. Сейчас чернила поплывут, подначивал меня Касьян. Пошевеливайся, Эви. Не дождешься, — парировала, глядя на него из-под лобья. Это твое наказание за вчерашний побег. Руки убери. Насмешка в его голосе исчезла. Ты пьян, догадалась я чем вызван этот странный блеск в его глазах. Руки, Эви, возьми проклятую карточку. Нет. Кассиан шумно вздохнул и, развернувшись, двинулся к зеркалу. Воспользовавшись моментом, я выхватила карточку из воды и положила ее на широкий борт огромной ванны. Только мои глаза устремились к первой строчке, как протяжный скрежет по полу привлёк мое внимание. Кассиан тащил к ванне тяжелый деревянный стул. Что ты делаешь? ахнула я, наказывая. Он поставил его прямо напротив меня, в полуметре от ванны, и уселся туда, как важный гость на театральном представлении. В пятницу нас приглашают на праздник, как ни в чем не бывало, пояснил он. Праздник? Угу. В честь дня рождения твоей тетушки. Ты забыла? У нас опять семейное торжество. Разве это не чудесно? Добавил он с издевкой и к моему великому облегчению откинулся на спинку стула и устало закрыл глаза. Принимай ванну, я не буду подсматривать. Ты издеваешься? шикнула я. Обещаю, хрипло добавил Кассиан. И вообще, я пришел поговорить. Ты умеешь выбирать удачное время. Ты голая, безоружная, беззащитная идеальное время, чтобы в мою голову не угодило что-нибудь тяжелое». Он не открывал глаза. Голос его становился все тише и казался безумно уставшим. Понимая, что спорить с ним это как слепому указывать на рассвет, я шумно вздохнула и спросила: "О чем поговорить? О наболевшем. Я не убивал твоего Эрика, Эвелин Люваль. Поэтому злись на меня за все, что хочешь, но не приписывай мне чужую смерть".